В качестве постскриптума к нашим приключениям длиною в год добавлю, что мы сдержали свои клятвы никогда не вспоминать о Белчере. Не сомневаюсь, что любой читающий эти строки поймет нас, и ярость, которая обуревает, когда ты заперт с кем-то в тесном пространстве, улетучивается вместе с причиной напряженности. К своему великому удивлению, Мы обнаружили, что Белчер даже по-своему нравится нам, что его общество доставляет удовольствие. Мы частенько обедали вместе и дружески вспоминали разные эпизоды нашего совместного путешествия, приговаривая иногда. вывели себя просто отвратительно, нужно вам сказать». «Да, да», — соглашался Белчер, — «но такой уж я человек. Вы же меня знаете». Он делал неопределенный жест рукой. «От моего характера многие пострадали, не только вы. У меня с вами забот было немного, если не считать, что Арчи свалял дурака, заболев. Те две недели, что мне пришлось обходиться без него, я был как потерянный. Неужели ты не можешь делать что-нибудь со своим носом и пазухами? Какой смысл жить с такими пазухами, как у тебя? Я бы не стал». После возвращения из путешествия Белчер, неожиданно для всех, вознамерился жениться и объявил о помолвке. Его невеста, милая девушка, дочь чиновника, служившего в Австралии, работала у отца секретарем. Белчеру было не меньше пятидесяти, ей, думаю, восемнадцать или девятнадцать. И однажды он огорошил нас сообщением, у меня для вас новость, я женюсь на Глэдис. И действительно, женился она приплыла на пароходе вскоре по нашему возвращении странно но это была вполне счастливая пара во всяком случае в течение нескольких лет у глэдис был веселый характер ей нравилось жить в англии и она прекрасно ладила со вздорным белчером только лет восемь или десять спустя до нас дошел слух что они разводятся «Она нашла парня, который внешне ей больше понравился», — заявил Белчер. «Не могу ее осуждать. Она слишком молода, а я для нее старый скряга. Мы остались добрыми друзьями, и я отписал ей приличную сумму. Она хорошая девочка». Во время одного из наших первых совместных обедов по возвращении я заметила — «А знаете, что вы все еще должны мне два фунта восемнадцать шиллингов и пять пенсов за белые носки?» «Неужели, — сказал он, — в самом деле? И вы надеетесь их получить?» «Нет, — ответила я, — и правильно делаете, — одобрил Белчер, — вы их не получите». Мы оба рассмеялись. Глава вторая Жизнь похожа на корабль на корабль изнутри. В ней есть водонепроницаемые каюты. Выходишь из одной, запираешь за собой дверь и оказываешься в другой. С момента отплытия из Саус-Хэмптона и до возвращения в Англию моя жизнь протекала как бы в одной такой каюте. Впоследствии я именно так представляла себе любое путешествие, переход из одной жизни в другую. Ты — это ты. Но уже другая ты, и твое новое «я» уже не опутано паутиной, сплетенной сотнями домашних пауков и образующей кокон твоей повседневной жизни. Не нужно писать писем, оплачивать счета, делать домашнюю работу, встречаться с друзьями, проявлять фотографии, чинить одежду, мерить няню с горничной, бронить лавочника и прачку. Жизнь во время путешествия — это мечта в чистом виде. Порой это нечто сверхъестественное, но оно действительно происходит с тобой. Жизнь эта населена персонажами, ранее тебе неизвестными, и с которыми ты, вероятнее всего, никогда больше не увидишься. Порой одолевает тоска по дому, чувство одиночества, острое желание увидеть дорогих тебе людей, Розалинду, маму, Мэдж. Но ты... Воображаешь себя викингом или шкипером гелезаветинской эпохи, который пустился в мир приключений, и дом перестал быть для него домом вплоть до возвращения в него.